Глава 5, 11 июня 2022 года. Суббота. Оленин Алек оказался невысоким, лишь на пару сантиметров выше сестры, и безнадежно лысеющим мужчиной сорока лет. У него были худые руки и абсолютно неспортивная фигура. Добавьте к этому простые джинсы и серое худи, и получится слегка унылый портрет мужчины, который навряд ли сможет привлечь к себе много внимания. Но все это лишь на первый взгляд. Немного пообщавшись, отмечаешь приятный характер, спокойная сила и уверенность в себе успешного человека, мягкое чувство юмора и отличное воспитание, живой ум и просто нереальное обожание, с которым он смотрит на мою сестру. Даже если бы у меня на момент знакомства с ним не было возможности на личном опыте убедиться в том, как мало значит для счастья киношно красивая внешность и крутой нрав – Я бы все равно сумела оценить все эти его качества и понять, почему сестра светится от счастья рядом с ним. Вечером в субботу, в первый мой выходной, мы втроём сидели на летней террасе хорошего ресторана и ужинали. Погода была очень теплая и приятной. легкий ветерок приносил слабые и приятные отголоски запаха готовящегося шашлыка и кальяны из зала для курящих. Все это навевало ассоциации с морем и отдыхом. Впрочем, хоть я и безумно любила ласковые синие воды, рыбок и легкий отпускной досуг, сейчас мне на отдых не хотелось. Ведь несмотря на то, насколько сложно оказалось привыкать к суточным дежурствам, как тревожно и даже иногда страшно бывало на вызовах, и как непросто работать в паре с человеком, который по умолчанию презирает тебя, от работы я кайфовала. «Мы выбрали 2 июля для церемонии», — с легким акцентом говорил Алик. «Времени немного, да, но мы не собираемся устраивать что-то глобальное. Ресторан, только самые близкие люди, а потом сразу на самолет и в свадебное на две недели». «А сразу как вернёмся, займёмся переездом», — подхватила Алина. «Эрик купил для них таунхаус в нескольких минутах езды на машине от города, и сейчас там вовсю шёл ремонт, который должен был завершиться как раз через месяц-полтора». Алишка, можешь рассчитывать на мою помощь во всем, ты же знаешь. Хоть работы и много, но я найду время, ты же знаешь. Спасибо, дорогая. И не забудь, ты, подружка невесты. Суеверный страх овеял холодом, но я одернула себя. Глупости это все. У нас с Вовой вон, все было традиционно и правильно. И что в результате? От чего это уберегло и что гарантировало? Пора бы уже прекратить перекладывать ответственность за будущее на какие-то глупые ритуалы и принять то, что оно зависит только от тебя и от того человека, с которым ты его строишь. Алина нахмурилась. Я торопливо улыбнулась, распереживавшись, как бы она не истолковала неверное выражение моего лица. Подумает еще, что разговоры о свадьбе огорчают меня из-за моего прошлого. Но смотрела сестра не на меня, а куда-то за спину. Обернувшись... Я увидела, как Вова и его любовница идут через зал в сопровождении администратора и усаживаются за столик. Мы с бывшим мужем не виделись с того самого дня, как я вцепилась Доминике в волосы возле его ресторана. Уже несколько недель прошло. И да, я думала, что мне стало уже чуть менее больно. Что я стабилизировалась, что я какая-то новая я теперь. Но что вот уже почти в порядке. Но сейчас поняла, что это не так. Это очень-очень больно видеть мужчину, которому подарила семь лет жизни, которого безумно любила, которому отдала всю себя без остатка, всю свою жизнь с другой. Видеть, что он обнимает ее так же, как когда-то обнимал тебя. Понимать, что теперь он любит ее, Что теперь он спит с ней. Именно она засыпает на его плече так же, как когда-то засыпала я что она подарит ему детей, которых так хотела подарить я, но не смогла. Вспомнился снова выкидыш. Как я подыхала потом от боли и скорби и думала, что его Вова тоже. А он потом сказал, что это я хотела ребенка, а не он. «Аля, что-то не так?» – забеспокоился Алик. «Алик, попроси, пожалуйста, счет. я бы хотела отсюда уйти», – проговорила сестра. И в этот момент взгляд бывшего мужа наткнулся на меня – Остановился лишь на несколько секунд. Холодный, слегка раздраженный взгляд человека, который предпочел бы меня не видеть. Остановился, а потом снова перешел на Доминику. И стал светиться обожанием. С того расстояния, на котором мы находились, это было хорошо видно. Я отвернулась. Не могла на них смотреть. Хотелось сбежать, и я сделала именно это. Я вас покину ненадолго. Пойти с тобой. — спросила Алина. — Да нет, не нужно. Торопливо ответила я и двинулась в уборную. Быстрым шагом двинулась, а хотелось сбежать. И еще лучше не в уборную, а прямо сразу отсюда. Но я не могла. Заскочила в стильное помещение, которое оказалось, к счастью, пустым. Открыла кран с холодной водой и подставила под него руки. Посмотрела на себя в зеркало. Там отражалась красивая женщина. Тонкое лицо, пухлые губы. Высокие скулы, выразительные карие глаза, густые объемные каштановые волосы кудрями. Вова их не любила, и потому я их все время выпрямляла, портила. Приходилось часто различные уходы делать, чтобы не потерять длину. Я высокая, стройная, без выдающихся форм, но у меня красивая фигура, особенно с тем, сколько времени я проводила в спортивном зале, и лицо красивое. Даже сейчас, когда из губ и подбородка почти ушла гиалуронка. Я ее колола не потому, что сильно хотела. Мне Нинка советовала это делать. Подруга моя так называемая. Мол, мы не молодеем, да и мода такая. Я слушалась. Я хотела быть красивой для мужа. Я все делала для него. И я была красивой. И от природы, и благодаря его деньгам. Врут, когда говорят, что красота требует жертв. Она требует денег. Даже со скромными исходными данными при деньгах можно быть ухоженной и привлекательной. Вот только время-то все равно идет. Мне 30, Доминике 23. Вова мне что-то такое примерно и сказал. Годы берут свое. А еще сказал, что устал от меня, что я скучная, приторная. Жестокие слова мужа в тот вечер, когда он объявил, что мы разводимся, снова и снова всплывали в памяти – заставляя глаза наполняться слезами, а сердце сжиматься от боли. «Когда-нибудь это прекратится? Когда-нибудь я смогу забыть и жить дальше?» «Зачем? Зачем только он снова попался мне? Я ведь только-только начала что-то отстраивать в своей жизни!» Медленно выдохнула. Бумажным полотенцем промокнула глаза. «Сколько можно-то, Как долго прошлое будет портить мое настоящее?» «Вон, ребятам вечер подпортила». Хорошо же сидели и десерт еще не попробовали. Выйти и вести себя, как ни в чем не бывало. Пусть не думает, что мне не плевать. Он и эта его молодая, красивая и ещё какая-то там девка. Вышла, а тут он. Стоял, прислонившись к стене и смотрел на меня. И снова кипяток в лицо и шею. А я особо не накрашена. Заметит. «Привет, Лена». «Привет», — сказала я, обходя его. «Ну куда ты? Давай поговорим!» «О чем, Вова?» «Ну...» — он потоптался. «Как ты?» «Отлично. Это все? «Ну, Лен, знаешь, я себя погано чувствую. Все хотел позвонить тебе, узнать, как ты. Может, тебе деньги нужны на жизнь?» «Так ты скажи, я дам. Не чужие ведь люди, в конце концов». «Волна злости, то есть нет, даже не злости, а самой настоящей ярости затмила боль». «А, то есть ты на основании этого угрожал на меня в суд подать, да? Потому что мы не чужие люди». «Да, Вова сделал именно это. Подделал справку о том, что у Доминики после моего нападения, сотрясение мозга и грозился иском, если я не подпишу бумаги на развод». «Ну, Лен, ты сама виновата», — хмыкнул он. «Можно же было по-человечески». «По-человечески, да? Изменять это по-человечески?» «Это жизнь, Лена. Люди сходятся, расходятся. Я все сделал, чтобы тебя не обидеть. Деньги дал. Понимаю же, что ты без меня ничего не можешь. Вот снова предлагаю». «Ну да, конечно. Я же не Доминика, которая сшибает бабки высокоинтеллектуальной демонстрации и голова на 200 сотен подписчиков в социальной сети». «Господи, Лен, почему ты такая злая? Успешным людям нужно не завидовать, а мотивироваться ими». Развиваться, как ты и самой, а не только губы качать и на кухне стоять. Когда-то ты просил меня бросить работу, вдруг ты забыл. пфф так а что это за работа была? Сутками бомжей и лохов лечить за копейки? Не смеши. Ну уж точно получше, чем себя как товар продавать и семьи чужие разрушать. Но каждому свое, По уровню развития, так сказать. Ладно. Он махнул рукой, с видом напрасно я метаю бисер перед свиньями. Все. Так бы и сразу. Шикнула я и, толкнув его плечом, бросилась прочь. Мерзавец, ублюдок, сволочь. Не так обидно было, когда он оскорблял меня. Но вот мою работу и работу моего папы, который тоже был врачом... Знаешь что, Сорокин? Именно мы, именно такие, как я, в случае чего спасут твою жизнь, а вовсе не твоя обожаемая, развитая Доминика.